Слава Вансович, Тина Лукьянова. Меня любят в магической академии. Авторы выражают огромную благодарность за помощь и консультации Пальмире Керлис, Марги Талах и Денису Шамкину. когда выпустили Бруно, я больше ни о чём и думать не могла, хотя случилось это только после обеда. Филанн сказала, что поедет со мной, и я думала, что мы полетим на её джине. Но до Крестов мы добирались телепортом. Её желание меня сопровождать несколько удивило, ведь присутствие лица, вносящего залог, было совсем необязательно. Да и наряд аспирантка выбрала слишком близкий к тому, которым Елена покорила на балу ректора. Не такой вульгарный, конечно, но довольно открытый. Правда, лиф у него не спалзал, удерживаемый длинными рукавами, и вырез был не столь глубок. Но мне всё равно вдруг вспомнилось, как она говорила Кудзимуссе о необходимом наряде для поиска настоящей любви в виде короткого, привлекающего мужское внимание платья. Очень было похоже, что она собирается свою личную жизнь устраивать прямо здесь и сейчас. Но двор Тюрбы, на мой взгляд, не самое удачное место для поисков подходящего фьорда. Кого здесь встретить можно, кроме стражников? Нет, они, конечно, выражали желание познакомиться с нами, но это не встречало понимания ни у меня, ни у Филан. Представители правопорядка были довольно назойливы, и я уже начинала беспокоиться, не слишком ли рано мы пришли. Бруна волетелась в двери, как будто за ним гнались. Был он помят, не брит, лицо чуть заострилось и вытянулось, но глаза его все равно сияли. И этими сияющими глазами он сразу уставился на Филан. Наверное, в Лениной методике все же есть определенное рациональное зерно. «Филан!» Только и мог он выдохнуть восхищенно. «Привет, Бруно!» невозмутимо ответила аспирантка. «Рада, что тебя, наконец, выпустили!» «Выглядишь прекрасно!» Сказал немного пришедший в себя от созерцания ее ног брат. «И ты, Лиси, тоже! Мантия башни земли тебе очень идет!» «Ну надо же!» Заметил, наконец. «Пройдет это он, конечно, приврал. Кому может пойти такая выцертая линялая тряпка? Но все равно было приятно. Я счастливо чмокнула его в щеку и взяла под руку. Хоть кто-то родной рядом». Теперь все будет хорошо. Дверь опять открылась и выпустила довольного плевака. Адвокат был, как всегда, подтянут, выбрит и элегантно одет. Приветствую нас с Филан, он галатно приподнял наверхонькую шляпу над головой. Наверное, на мои деньги и купил. Других-то клиентов у него пока нет. Ну что, частичное воссоединение семьи произошло? Усмехнулся плевако. К сожалению, родители ваших Фьорда Берлесенсис под залог выпускать ни в какой не хотят, но я работаю над этим. Филон невозмутимо подошла к моему адвокату, взяла его под руку и сказала нам с Бруно: "Надеюсь, у вас теперь всё будет хорошо. Хорошего вечера". И они с плевком ушли. Бруно так уставился ей вслед со смесью возмущения и недоверия во взгляде, Что у меня зародились в душе некоторые подозрения по поводу его отношений с этой девушкой. Но ведь у неё хвоста нет. Длина платья просто не оставляет места таким подозрениям. С другой стороны, у неё он мог быть просто маленьким или недоразвитым, или она уступила просьбе и купировала его полностью. Не люблю неопределённости, поэтому я сразу спросила брата. Бруно А ты случайно не знаешь, не было ли раньше у Фиона хвоста? Какого хвоста? Лиси, удивлённо переспросил он, так и не отрывая взгляда от ног удаляющейся спутницы Плевака. Она же полуэльфийка. У эльфов хвостов не бывает. Ну, мало ли, неуверенно сказала я. Вдруг какие-нибудь дальние родственники проявились. Да нет у неё хвоста и не было, несколько раздражённо сказал Бруно. Если бы был, я бы точно об этом знал. Ты мне скажи лучше, где ты такого адвоката нашла? Он же явно проходимец, польстившийся на преданная Филан. Теперь у меня даже сомнений не осталось, кто та девушка, на которой хотел жениться Бруно, но ведь хвоста у неё нет. И тут я вспомнила, что это слово даже и не звучало в разговоре. Я его сама додумала. И всё почему? потому что некоторые деканы слишком усиленно вертят своими частями тела прямо перед глазами студенток. В последнее время только при одной мысли о Кудземусе настроение у меня начинало неудержимо падать. Как говорила моя бабушка, влюбляться надо только в своего мужа, в крайнем случае жениха. Но рассматривать Кудземусе в этом плане я никак не могла. У него же хвост, не говоря уже про уши. Семья такого точно не одобрит, а несерьёзные отношения не одобрит ещё больше. "Лися, так что там с адвокатом?" недовольно переспросил брат, которому моё молчание уже надоело. "А ты думаешь, они в очередь стали, чтобы вас защищать?" возмутилась я. "Скажи спасибо, что я такого нашла, который в долг работать согласился". "Адвокат в долг?" подозрительно уставился на меня Бруно. Что-то ему пообещала. Он зло посмотрел в сторону, куда ушли Филан с Плевака, но тех уже и след простыл. Возможно, это и к лучшему. В глазах брата горели яростные огненные всполохи, не сулящие сопернику ничего хорошего. На мой взгляд, даже такой щетинистый и помятый он был намного привлекательнее элегантного Плевака. Уж Филан это наверняка должна понять. Но ушла почему-то с другим. не совсем в долг, пояснила я. Я часть суммы ему выплатила, остальное не позже, чем через год. Но ведь вас к тому времени уже оправдают, не так ли? Бронн вздохнул и приобнял меня. Мутная какая-то эта история, сказал он мне. Найди, наверно, у нас переписка, которую мы не вели и раньше не видели. Обвинения какие-то невнятные, похоже, даже следователь уверен, что дело состряпано. «И так же похоже, что на него очень давят сверху, не давая закрыть. Знать бы еще, кто и зачем!» «Суржик!» – уверенно ответила я. И тут же выложила Бруно все свои соображения по этому поводу. Все, что произошло между мной и Антером. Как теперь семейка Нильте пытается наладить со мной отношения. И что Нильте-старший полностью проигрался. Но их поместья на торги так и не выставили». потому что корона гарантировала оплату долгов. Бруно во время моего рассказа хмурился всё больше и больше. Не зря бабушка отговаривала отца давать нильто согласие, видно чувствовала, что они с Гнельцой подвём итог Бруно. Но вот что касается причастности к нашему аресту, я бы не был так уверен. Возможно, просто воспользовались случаем. А королевской гарантии оплаты долга, напомнила я. Мы же не знаем, на основании чего её дали. Нет, обвинять нужно на основании фактов, а не подозрений. Надовить, чтобы тебя выпустили, Суржок точно мог. А вот подстроить наш арест, тут рассуждать вот так в лоб нельзя. Но я уверен, что Нильты замешаны в деле моих родных, так никуда и не пропала. Да и Бруно, как мне кажется, возражал без особого пыла. Похоже, его сейчас занимал совсем другой вопрос. Он всё поглядывал, куда скрылась Филан, но девушка и не думала возвращаться. И вот как Филан могла применять берлесенсиса на какого-то там плевака? Бруно даже такой замученный, всё же очень красив. А у этого адвоката даже денег нет. Разве может приличная фьорда связываться с таким мужчиной? Но тут я вспомнила, что и у Бруно теперь денег нет и загрустила. Не надолго. А потом мне подумалось, не слишком ли много кавалеров для одной Филан. Ей вполне достаточно было бы моего брата. Так нет. Вон плевак к голову вскружила. У Гудзимося в кабинете постоянно трётся, да ещё этот найденный бабушкой эльфийский жених, про которого она рассказывала. И когда вновь Филан с Эдвакатишкой связалась, внезапно спросил Бруно: "Ты кани первый раз в среду встретились, насколько я знаю?" попытался я его успокоить. До этого только по артефакту связи общались. Он ей совсем не подходит, громко сказал Бруно. Эти адвокаты, такие пройдохи, так и норовят деньгами разжиться за просто так. Он взял меня под руку и потащил в направлении, куда ушла эта парочка, видимо, проверить, не начал ли адвокат разживаться прямо сейчас. Не уходят далеко от Крестов. Но Филанс плевак уже давно здесь не было. Не думаю, что у неё с ним серьёзно, опять попытался я обнадёжить брата. Да? Значит, у неё кто-то в академии есть? Спросил он меня ещё более мрачно, чем раньше. Да нет у неё никого, запреتصтовала я. Разве что с деканом нашим он чай пьёт, но мне кажется, что там ничего такого и нет, хотя сплетни ходят, подумав, честно сказала я. Какие? Что у Филанд Роман с деканом? А куда зимоси, куда делся не домывайчис, спросил брат. Так я про него и говорю, девлён сказал я. Филан с Кузимоси пьёт чай. А чего б ей и не пить чай с собственным братом, заявил Бруно. Высматривать парочку он перестал. Понял видно, что это уже бесполезно, но выглядел страшно расстроенным. Он её брат? прозвёлся я. У них же фамилии разные. Да и потом Ты сам утверждал, что у Филан хвоста нет, а не по матери брат и сестра. Дался тебе этот хвост?» – недовольно фыркнул брат. «С чего ты вдруг о нем заговорила?» «Ну, как тебе сказать?» – я замялась, все же Филан не напрямую говорила. «До меня дошли слухи, что ты хотел жениться, но требовал от избранницы, чтобы она убрала расовый признак. Вот я про хвост почему-то и подумала, его же точно не спрятать». Я Афилам уши просил чуть-чуть подправить, и только никто бы ничего и не понял. А она сказала, что когда любишь, принимаешь таким, какой есть. И уродствовать себя под окает твоим вкусом не собирается, закончила я. А ты откуда знаешь? до зрительно спросил Броно. Я просто предположила, глазками похлопать у меня получилось вполне невинно. Целители-косметологи иной раз из самой простой операции могут такое устроить, всю жизнь потом придётся мучиться. С разговором мы дошли до телепортационного пункта. И тут я поняла, что денег мне на нас обоих не хватит. То есть, может, и хватит, но тогда у меня больше ничего не останется. А ведь Бруно тоже нужно будет хоть бы мыло купить и бритву, если он, конечно, не решил бороду отращивать. Интересно, хоть стипендия за ним сохранилась, но узнать это раньше завтрашнего утра все равно не получится. Сегодня бы успеть его в общежитие заселить. Не думаю, что требование «не водить мужчин» распространяется на родного брата, но спать-то у меня ему негде будет. Вряд ли он захочет к Фифи на мягкую пылевую кучку. "Бро, на меня денег на телепорт не хватит", сказала я ему. Брат, который уже пристраивался в очередь ко одной из кабин, уставился на меня так, как будто я ему что-то неприличное сказала, например, что собралась замуж за фёрда совсем семьи неподходящего. И у него просто в голове не укладывалось, что у кого-то из семьи Может не хватать такой малости, как деньги на телепорт. Потом он недоверчиво усмехнулся, вид, что я его разыгрываю. Бруно, никто из знакомых меня не принял после вашего ареста. Пыталась я прояснить для него сложившуюся ситуацию. Всё же он просидел столько времени и ничего не знает о том, что происходит на Руше. Из денег у меня только то, что Кудзимоси дал взаймы, и эти уже заканчиваются. Брат молча повернул в сторону, где была остановка городского трамвайчика. Толпа, что там стояла, не внушала никакого оптимизма. Это была именно толпа, снасящая всё на своём пути в стремлении залезть внутрь самого дешёвого френштатского транспорта. Думаю, пассажиры не проявляли бы больше энтузиазма, даже если бы им за посадку доплачивали. Мне не доводилось раньше на этом ездить. И, пожалуй, я с огромным удовольствием оставалась бы в неведении дальше. Доверие у меня трамвай не вызывал. Слишком тонкие у него были стенки, того и гляди лопнут изнутри под напором пассажиров, набившихся в салон, как рыбы в бочку для засолки. Я представила, как вот этот вот фьорд в засоленной одежде, и на фьорд, ото не похожий, тесно прижимается ко мне, дыша винными парами прямо в лицо, и мне стало дурно. Да мне там все каблуки переломают и непременно порвёт платье. Бруна, я на этом не поеду, твёрдо сказала я. Сему должен быть предел. Берлисенсисы на таком ездить не могут. И что ты предлагаешь? недовольно сказал брат, которому идея приобщиться к общественному транспорту тоже не пришлася по душе. Идём пешком. Тебе всё равно размяться надо. Бруно бросил последний тоскливый взгляд в сторону телепорта, потом посмотрел на трамвайную остановку и хмуро кивнул. В конце концов, нам же не весь город придется пройти насквозь. Академия почти в центре, хотя ее неоднократно и предлагали перенести как источник повышенной общественной опасности. Я расспрашивала брата о том, что происходило в крестах, но он и сам мало что понимал. Ни родителей, ни бабушки он не видел со дня ареста. Бабушка просила передать известие о своем аресте одному демону, вспомнила я. Утверждала, что это очень важно. Не знаешь, что связывало нашу семью с... Я немного напрягла память, но все же вспомнила имя. Айдзавой с Айсисаем. Про него я что-то слышал, неуверенно сказал брат. Но совсем не в связи с нашей семьей. У нас дома это имя точно не упоминалось. А что он ответил? Пока ничего. Ему записку передать не удалось. Он вне зоны связи. Ити под руку с братом было очень хорошо. Впервые за столько дней я чувствовала какую-то защищённость. Теперь было кому принимать правильные решения, а то я постоянно боялся ошибиться, сделать что-то недостойное нашей семье. «А Филан точно ни с кем не встречается?» – внезапно спросил брат. «Бруно, мне что, больше делать было нечего. Только следить за Филан?» – взмущенно спросила я. «Точно я знать не могу. Но она при мне говорила, что она свободная девушка и находится в поисках личного счастья». Бруно помрачнел. «Не может же ей нравиться этот плевака!» Фамилию адвоката он выговаривал с видимым отвращением – как бы выплёвывая её. Почему вполне приличный молодой фиорд, заметила я. Ты же от Филана отказался, почему бы ей и не встречаться с кем-то другим? Вовсе я не отказался, возмутился Бруно. Я просто дал ей время подумать, я дал ей возможность выбора. Выбора между тобой и собственными ушами, уточнила я. Ну да, подтвердил Бруно. Ничего такого невыполнимого вот ты бы, что она её вместе сделала. Я вспомнила эльфийскую бабушку Кудзимоси, оказавшуюся ещё и эльфийской бабушкой Селан, и мне показалось, что она была бы совсем не в восторге от выбора внучки, даже если бы та уши себе не подрезала. Он как возмущался тому, что я не подхожу её внуку, тоже считала, что у меня семья неподходящая. Да со стороны Филан вообще героизм соглашаться выйти замуж за того, кого её бабушка не одобрила, и вряд ли одобрит, между прочим. Я бы на её месте предложила нарастить уши тебе, твёрдо ответила я. Что от неожиданности брат даже остановился. С чего бы это я не так уж и много просил, только чтобы соответствовала нашей семье. Видишь ли, Бруно, протянула я, удивляясь, как он сам до сих пор этого не понял. Скрыть, что Филон полукровка, вы бы всё равно не смогли, её слишком многие знают. Это первое, а второе, у Филон тоже есть семья, и она тоже может захотеть, чтобы ты ей соответствовал. "Лиси, что это за разговоры?" возмутился Бруно. "Ты забыла, что у нас за семья?" "Бруно, а зачем ты с ней вообще начал встречаться?" Не менее возмущенно ответила я. «Ты же с самого начала понимал, что она нашей семье не подходит. Ты же не будешь утверждать, что уши у нее выросли за время вашего общения?» «Если бы ты видела костюмы наших групп поддержки команд по Гриффичу, то не стала бы задавать таких глупых вопросов?» Проворчал брат. «Когда я ее впервые увидел, у меня даже вопросов в голове не появилось, подходит ли мне эта фьорда или нет, а уши я вообще не заметил». Костюмы группы поддержки я не только видела, но и надевала. Но благоразумно не стало говорить об этом брату. Зачем его дополнительно огорчать? Скорее всего, ему и без моей помощи донесут, но чем позже это случится, тем лучше. Всю дальнейшую дорогу Бруно молчал, удручённо о чём-то размышляя. А филоновна, наверное, меня это даже несколько задело. Вот идёт рядом с ним родная сестра, которая последнее время не живёт, а выживает с риском для жизни. которая приложила все силы, чтобы помочь семье, а ей даже спасибо не сказали. Все принял, будто иначе и быть не могло. Усталые ноги гудели, обида тяжелым грузом ложилась на плечи, мог бы хоть ради приличия спросить, как у меня дела. Но нет, мыслью его занимала только Филан, которая считала себя сейчас свободной от всяческих обязательств и вела себя соответственно. «Говоришь, никого у нее нет?» Неправ, сказал Бруно. Значит, это просто демонстрация была. Сплевавка цену себе набивает, показывает, что спросом пользуется, но ведь залог за меня, она внесла, скучала, значит. Он довольно улыбнулся и закинул голову к небу. Побегала и поняла, что лучше меня всё равно ей никого не найти. Так что у нас всё по-прежнему будет. Я промолчала. Почему-то мне казалось, что он совсем не прав в отношении Филан. Но говорить ему сейчас такие слова только лишний раз расстраивать. Добрилетали к до академии мы незадолго до ужина, какой оказывается у нас большой город. Никогда бы не подумала, на грифоне за одного конца в другой не больше 15 минут, а телепортами так вообще почти мгновенно. Но сейчас мы могли полагаться только на свои ноги. На родной территории Бруно оживился, стал с интересом оглядываться. Его то и дело кто-то радостно окликал, начинал расспрашивать о делах. Брат всем отвечал коротко, что пока ничего не известно, а потом сказал. «Мне же, наверное, мантию получить надо. Моя так в особняке и осталась». «Тебе сначала в общежитие надо заселиться», – возразила я. «А то уйдет комендант, где ночевать будешь». «А мантию могут и вернуть, как вещь первой необходимости. Мне же вот часть вещей выдали». «А тебе, кстати, как удалось сюда поступить?» – охватился брат. «Ведь все сроки зачисления уже прошли». «Надо же!» «А я думала, что уже и не спросят». «Мне просто повезло», – пояснила я. «Кудзимуси не соглашался меня брать ни в какую, когда к нему в кабинет заявились суржик с антером меня арестовывать». А у декана нашего факультета ещё ты какие-то с главой городской стражи. Вот он и сказал, что я уже студентка и под их юрисдикцию не подпадаю.